На помощь пришли терпение и химия. Иногда сразу же на месте приходилось нанизывать бусину за бусиной на новую нитку или в том же порядке переносить на покрытый тонким слоем парафина лист картона или фанеры с тем, чтобы в более удобных условиях окончательно закрепить вышивку, воротник или какое-либо иное украшение. Хорошо, если пронёсь была только одна, но это случалось редко. Египтяне очень любили воротники, состоявшие из нескольких скрепленных между собой рядов пронизей. Иногда приходилось заменять безнадежно поврежденные от времени детали, например, истлевшие дерево, для того, чтобы сохранить весь предмет в первоначальном виде. Как велась работа в лаборатории? Это был очень ответственный участок, от аккуратности и добросовестности занятых здесь сотрудников зависела не только сохранность вещей, но и надежность и точность научных выводов, которые предстояло сделать в дальнейшем. Каждый поступающий в лабораторию предмет прежде всего регистрировался и получал свой номер. Затем составлялось его описание, куда заносились сведения о размерах, надписях, если они имелись, сохранности, примененных способах консервации и тому подобное. Здесь производилась и предварительная реставрация. В дальнейшем выяснялось, что некоторые памятники, на первый взгляд или в первое время не внушавшие опасения, нуждались в серьёзной и срочной помощи. Так, через несколько недель великолепный расписной ларец, вынесенный первым из гробницы, начал рассыхаться, грунтовка грозила осыпаться. Надо было срочно спасать живопись. Помог растопленный парафин, которым закрепили грунтовку. На восстановление отдельных вещей ушли многие недели кропотливого труда. Здесь придется ограничиться лишь одним примером, но пожалуй, наиболее характерным реставрацией парадного панциря, разодранного и разбросанного грабителями. Изображение таких панцирей известно давно, но найден он впервые. Этот экземпляр был искусно составлен из четырех частей. Собственно, панциря выложенного золотом и сердоликом, с окантовкой из лент и наплечниками, инкрустированными золотом и цветными бусами, из воротника с традиционными бусами из сердолика, зелёного и голубого фаянса и золота, и из двух великолепных ажурных золотых пластинок с разноцветной инкрустацией, одна из которых свисала на грудь, а вторая уравновешивала первую сзади. Сначала был установлен рисунок и расположение его верхних и нижних полос, инкрустированных золотыми пластинками. Затем определились, что верхний воротник соединяется с наплечниками при помощи золотых же палочек. По фрагменту ожерелья восстановили точное его расположение. Конечно, реконструкция была приблизительной, так как некоторые детали обнаружить не удалось. Остались, кроме того, кое-какие неясности. Но всё же теперь это был панцирь, а не разрозненные обрывки, собранные археологами. Летом раскопочный сезон завершился. Работать в это время года в долине царей из-за неимоверной жары невозможно. Следовало подвести итоги и заняться упаковкой и перевозкой всех найденных вещей в музей Каир. Каждый предмет уложили так тщательно, чтобы была обеспечена его полная сохранность. Погребальные букеты засыпали опилками, а луки, посохи, ножки стульев и тому подобное перебинтовали. Всего к отправке было подготовлено 89 ящиков. По специально проложенной узкоколейке их перевезли к берегу Нила. Рельсы укладывали секциями. Когда тележки проходили данный отрезок, их снимали и переносили вперёд. Наконец, 15 мая 1923 года Все ящики погрузили на баржу. Под охраной солдат, сопровождавших бесценный груз, она через неделю благополучно достигла Каир. Погребальный покой. Еще за три месяца до того, как баржа отчалила от пристани Луксора, из передней комнаты был вынесен последний предмет. В ней оставались только стоявшие по сторонам замурованного входа две статуи ка фараона, огражденные досками. Теперь можно было приступить к вскрытию